Глава шестая. «Как-то вечером я был у госпожи Пирсон. Вот уже более трех месяцев, как я виделся с ней почти ежедневно. И могу сказать об этом времени лишь одно. Я видел ее. Быть с людьми, которых любишь, — говорит Лабрюер, — это все, что нам нужно». Лабрюер, Жанн, 1645-1696-й французский писатель цитируемая фраза взята из произведения характеры 1688 глава о сердце мечтать говорить с ними молчать возле них думать о них думать о вещах более безразличных новых присутствий не все ли равно что делать лишь бы быть с ними я любил В течение трех месяцев мы совершали вместе длинные прогулки. Я был посвящен во все тайны ее скромного милосердия. Мы пробирались вместе по темным лесным тропинкам. Она на маленькой лошадке, я пешком с тросточкой в руке. Так, то оживленно беседая, то погружаясь в мечты, мы подходили к дверям хижин и стучались в них. На опушке леса стояла скамейка, где я поджидала ее после обеда. И мы встречались там как бы случайно, но постоянно. Утром музыка, чтение, вечером партия в карты с тетушкой у камина, где бывало сиживал мой отец. И всегда и везде она была здесь, рядом. Ее улыбка, ее присутствие заполняли мое сердце. Какими же путями у проведения и привело меня к несчастью. Волю какого неумолимого рока мне предназначено было исполнить? Как? Эту жизнь, полную свободы, эту близость, полную очарования, этот покой, эту зарождающуюся надежду мне суждено было... О, Боже, на что жалуются люди? Что может быть сладостнее любви? Жить, да, Ощущать сильно, глубоко, что ты существуешь, что ты человек, созданный Богом, — вот первое и главное благодеяние любви. Любовь — неизъяснимое таинство, в этом нет сомнения. Несмотря на тяжелые цепи, несмотря на пошлость, я бы сказал, даже несмотря на всю мерзость, которые окружают ее, несмотря на целую гору извращающих и искажающих ее предрассудков, под которой она погребена, несмотря на всю грязь, которую ее обливают. Любовь, стойкая и роковая любовь, все же является божественным законом, столь же могущественным и столь же непостижимым, как тот закон, который заставляет солнце сиять в небе. Скажите мне, что такое эти узы, которые крепче, прочнее железа и которые нельзя ни видеть, ни осязать? Чем объяснить, что вы встречаете женщину, смотрите на нее, говорите ей два слова, и уже никогда больше не можете ее забыть? Почему именно ее, а не другую? Сошлитесь на рассудок, привычку, чувственность, на ум, на сердце, и объясните, если сможете. Вы увидите лишь два тела, одно здесь, другое там. И между ними что же? Воздух, пространство, бесконечность. О, глупцы, считающие себя людьми и осмеливающиеся рассуждать о любви! Разве вы видели ее, что можете говорить о ней? Нет, вы только ощущали ее. Вы обменялись взглядом с неизвестным вам существом, проходившим мимо, и вдруг от вас отлетело нечто, не имеющее названия. выпустили корни в землю, как зерно, которое пряталось в траве, И вдруг почувствовала, что жизнь проснулась в нем, и скоро оно созреет для жатвы. Мы сидели вдвоем у открытого окна. В глубине сада бил небольшой фонтан, и до нас долетал его шум. О, Боже! Я хотел бы сосчитать все до единой капли, которые упали в то время, как мы сидели там, в то время, как она говорила, и я отвечал ей. Ее присутствие опьяняло меня до потери сознания. Говорят, ничто не передается быстрее, чем чувство антипатии. Но, по-моему, мы еще быстрее угадываем, что нас понимают и что любовь будет взаимной. Какую цену приобретает тогда каждое слово? Впрочем, важно ли то, о чем говорят губы, когда прислушиваешься к тому, что отвечает твоему сердцу другое сердце. Как бесконечно сладостно впервые смотреть на женщину, которой испытываешь влечение. Вначале все, что ты говоришь ей, что она отвечает тебе, кажется первой пробой, робким испытанием. Вскоре рождается какая-то странная радость. Ты чувствуешь, что разбудил эхо, что ты начинаешь жить в другом человеке. Какое единение, какая близость! А когда убеждаешься в том, что любишь и любим, когда находишь в дорогом тебе существе родственную душу, которую искал, какое спокойствие овладевает тобою! Слова замирают на губах. Ты заранее знаешь, что тебе скажут и что ты ответишь. Души переполнены, но уста молчат. О, какое это безмолвие! Какое полное забвение всего окружающего! Хотя моя любовь, возникшая с первого же дня, теперь уже не знала предела, уважение, которое я питал госпоже Пирсон, не позволяло мне высказаться. Быть может, если бы она не так легко подарила мне свою дружбу, я был бы смелее, ведь она производила на меня такое сильное впечатление, что, уходя от нее, я всегда испытывал страстный восторг. Но в самой ее откровенности, в том доверии, с каким она ко мне относилась, было что-то останавливающее меня. К тому же она стала считать меня другом благодаря имени моего отца, и это заставляло меня быть с ней еще почтительнее. Я хотел быть достойным этого имени. Некоторые думают, что говорить о любви значит любить. Мы редко говорили о ней. Всякий раз, как мне случалось затронуть эту тему, госпожа Пирсон отвечала неохотно и начинала говорить о другом. Я не понимал причины ее сдержанности, в ней не было ни малейшего жеманства. Но иногда мне казалось, что лицо ее принимало в таких случаях легкий оттенок суровости и даже страдания. Так как я никогда не задавал ей вопросов относительно ее прошлого и не собирался задавать их впредь, Тони спрашивал у нее объяснений по этому поводу. По воскресеньям в деревне устраивались танцы, и она почти всегда принимала в них участие. В эти дни ее туалет, такой же скромный, как обычно, бывал несколько более наряден. Цветок в волосах, яркая ленточка, какой-нибудь бантик придавали ей более молодой, более непринужденный вид. Танцы, которые она очень любила, как приятное физическое упражнение, и нисколько этого не скрывала, вызывали у нее шаловливую резвость. У нее было постоянное место возле маленького оркестра, состоявшего из местных музыкантов. И она прибегала туда, смеясь и болтаясь с деревенскими девушками, которые хорошо знали ее. Начав танцевать, она уже ни на минуту не останавливалась, и мне казалось, что на этих сборищах Она разговаривала со мной более дружески, чем обычно, и ее обращение становилось менее сдержанным. Я не танцевал, так как все еще носил траур, но, стоя за ее стулом и видя ее в таком хорошем расположении духа, не раз испытывал искушение открыть ей свою любовь. Однако, сам не знаю почему, при одной мысли об этом меня охватывал непреодолимый страх. Думая о признании, я становился серьезен посреди самого веселого разговора. Иногда я решал написать ей, но сжигал свои письма, не дописав их и до половины. В этот вечер я обедал у нее. Я восхищался спокойствием, царившим в ее доме. Я думал о мирной жизни, которую вел, о счастье, которым наслаждался с тех пор, как узнал ее, и говорил себе. Чего же больше? Разве тебе недостаточно того, что есть? Как знать? Быть может, это все, что предназначено тебе Богом. Что будет, если я скажу ей о своей любви? Быть может, она запретит мне бывать у нее? Станет ли она счастливее, если я скажу ей это? Стану ли счастливее я сам? Я стояла, першись на фортепьяно, эти размышления навели на меня грусть. День угасал, она встала и зажгла свечу. Возвращаясь, она заметила слезу, Катившуюся по моей щеке. — Что с вами? — спросила она. Я отвернулся. Я искал, что ответить, и не находил. Я боялся встретиться с ней взглядом. Я подошел к окну. Воздух был тих, Луна поднималась над липовой аллеей, той аллеей, где я увидел ее в первый раз. Я впал в такую глубокую задумчивость, что даже забыл о ее присутствии. Наконец я простер руки к небу, и рыдание вырвалось из моей груди. Она встала и подошла ко мне. — Что же, что с вами? — еще раз спросила она. Я ответил, что при виде этой пустынной широкой долины мне вспомнилась смерть отца. Затем я простился с нею и ушел. Мне самому было не вполне ясно, почему я решил сомолчать о своей любви. Вместо того, чтобы идти домой, я, как безумный, блуждал по поселку и по лесу. Заметив скамейку, я садился, потом стремительно вскакивал и шел дальше. Около полуночи я подошел к дому госпожи Пирсон. Она стояла у окна. Увидев ее, я задрожал. Я хотел повернуть назад, но меня словно околдовали. Медленно и грустно я подошел к ее окну и опустился на скамью. Не знаю, узнала ли она меня, но несколько минут спустя она запела своим мягким и свежим голосом какой-то романс, и почти в тот же миг на мое плечо упал цветок. Это была роза, которая весь вечер была приколота к ее груди. Я поднял ее и поднес к губам. — Кто там? — спросила она. — Это вы? И она назвала мое имя. Садовая калитка была приотворена. Не отвечая, я встал и вошел в сад. Дойдя до середины лужайки, я остановился. Я шел как лунатик, не отдавая себе отчета в том, что делал. И вдруг она появилась в дверях дома. Она стояла с нерешительным видом, пристально всматриваясь в глубину сада, освещенного луной. Наконец она сделала несколько шагов по направлению ко мне. Я пошел ей навстречу. Я не мог выговорить ни слова. Я упал перед ней на колени и взял ее руку. «Выслушайте меня, октав», — сказала она, — «я знаю все. Но если это дошло до такой степени, то вы должны уехать. Вы бываете здесь ежедневно. И разве я встречаю вас не как желанного гостя? Разве этого мало? В чем я могу помочь вам?» Я подарила вам свою дружбу, и мне жаль, что вы так быстро отняли у меня свою».